Часть 2, глава 30. Картина начинает проясняться. Итак, я села на ступень у выхода вольков. Надо поскорее убраться отсюда и бежать к мии на кухню. Вокруг тьма. Если Марта придет снова, наверняка заметит меня. А если не придет, что более вероятно. Я содрогнулась. Тогда тьма и холод ступеней это надолго. Нет, сидеть нельзя. Я встала. Не знаю, сколько я пыталась, сидя тут, расхлебать ситуацию, но нет ничего хуже неизвестности. Ничего не было возможно сделать, сидя здесь. И в замке затрещал ключ. Я заметалась. Что делать? Влезла по ступеням наверх и выглянула из-за поворота. Пути назад нет. Придется, как обороняющийся рыцарь, вылететь из-за... Дверь приоткрылась и показалась полоска света. Я спряталась за закругление лестницы. Просто повалить на пол и бежать. Это не должно быть сложно. Некто вновь зазвенел ключом. Закрывает дверь. Нельзя упустить момент. И я вылетела на свет, прямо на фигуру, плечистей и выше, чем я ожидала, но разбираться времени уже не было. Мой нечаянный враг не удержался на ногах от толчка, Свеча вылетела из его рук, и, главное, дверь была еще открыта. Я вспрыгнула на ноги и почти побежала, но соперник находчиво схватил меня за пятку. Я повалилась, вскрикнув при этом. «Как то есть? Ты что удумала?» Громким шепотом отругал меня знакомый голос. Я не поверила. Встала и тихо приоткрыла дверь, чтоб свет упал на его лицо. Так и было. Детектив улыбался, довольный собой. «Я увидел тебя в окне, когда ты пряталась за шторами на лестнице. Проследил, понял, что с этой дверью ты попалась в ловушку и достал ключ. Правда, не ожидал, что подвергнусь нападению. Притворно потер он спину с усмешкой в глазах. «Да ладно!» — ткнула я его локтем, несколько смущенная. «Не должно быть больно. А ты сам что тут делаешь снова?» «У меня есть задание», — уклончиво отвечал Шерлок. «Что, секретная миссия?» — попыталась я поиздеваться. «Секретная — это да. А ты зачем влезла во дворец, когда тебя разыскивают?» «Это?» — хотела я рассказать, но решила, что не стоит. «Тоже секретная миссия». Холмс снова усмехнулся. «Всегда ведет себя так со мной». «Как можно?» «Но «Ну, тем не менее спасибо», — поблагодарила я. «Мне пора бежать». По-хорошему, стоило обсудить с ним услышанное. Но слишком я была растеряна, и пора было на кухню спешить. Луч заката блестел в окне. «А то еще чего доброго. Мия решит, что я в беде и развернет спасательную операцию». «Бежать?» — не ожидал Шерлок. «Тем лучше. Неожиданно пусть». Я поспешила вниз по лестнице, почему-то чувствуя, что сердце рвется ввысь а за спиной вырастают крылья. «Но «Ну и при чем тут сердце и крылья?» спрашивается. На лестнице чуть не столкнулась с лакеем. Он был удивлен, такой прыти от служанки и имел удовольствие отчитать меня. Тогда я вспомнила про служебную лестницу, показанную Джимом, и углубилась в боковой коридор. За одной из приоткрытых дверей послышались голоса. «Надо закончить с этим к приему. «Да, я понял, ваше превосходительство». Ничего подозрительного. Я нашла свою дверь и полетела вниз считать ступеньки. Мии еще не было. Но и дела. Зато был Джим, что ждал рецепт и засыпал меня вопросами любопытства к моей персоне почему-то. Кто я? Откуда умею готовить такие вещи? И где черпаю вдохновение на такие рецепты? И как мне нравится архитектура дворца? Сохранить инкогнито оказалось невероятно трудно особенно при его столь подкупающей искренности в синих глазах. Мне было приятно, но, пока закончила с рассказом рецепта, я их уже боялась. Боялась. Уж слишком они на меня смотрели. Меня спасло появление Мии. Где же она была раньше? Не думая ни о чем более, кроме как поскорее распрощаться с поваренком, я весьма вежливо и дружелюбно сказала ему «до свидания». И под руку Смией удалилась через черный ход. Ну что? тихо спросила я Мию, оглядываясь по сторонам. Выйдем из города, шепнула странница в ответ. И потом я тебе расскажу. Это просто сенсация. У меня тоже, заверила я ее и уткнулась взглядом в объявление на заборе. Разыскиваются враги короны, а внизу наши смии портреты. «Шедеврально!» — замерла я. «Вот это да!» — отвисла челюсть и умеем. «Идём скорее отсюда!» — первой опомнилась она и потащила меня прочь. «Всё-таки нас до сих пор активно ищут. За городом, откуда удалось нам выйти незамеченными только благодаря неснятой маскировке а-ля Джим, мы уселись на пригорке под деревом». Дворец торчал величественно из верхушки городского холма. «Что я тебе покажу?» — подогрела мой интерес Мия, залезая ладонью в карман и доставая оттуда плоский, тоненький смартфон. «Смартфон?» — едва не возопила я. «Откуда?» — от Менделе, конечно. Довольно потрясала изобретением техники Мия. «Я тут сделала кое-какие фотографии». «Они нам пригодятся. Смотри!» Она сняла блокировку. Экран диагональю в четыре с половиной дюйма засветился. «А у мендели откуда?» «Как заворожённая», — уточнила я. И сама ответила. «Странствующий торговец?» «Угу», — утвердительно кивнула Мия, уткнувшись носом в экранчик и ища нужную папку. «Вот», — подала она смартфон мне. «Это я нашла в подвале». Я не удивилась столь сильно потому, что догадки у меня уже были. Но все же Мия права. Это сенсация. На разорванном полотне были изображены король Даллас, веселый, причем Женщина с моего портрета и рыженькая, как и мать. Девочка с непокорным зеленым взором и хозяйски расставленными руками. Сомнений не было. Это маленькая Мадлен. Я леснула механически. На следующем фото на меня из-за решетки смотрело лицо Мателинг. Дежавю? Мои глаза расширились. Я махнула пальцами снова. И здесь принц Дэниел и крестьянин Йохан в одной камере. «Что? Что это значит, Мия?» — уставилась я на подругу. «Король назвал их помолвку недействительной и бросил в тюрьму» пояснила Мия. «Это я знаю от принцессы Велены! кивнула я и коротко рассказала о своих приключениях и истории второй сироты-близняшки. «Но одно дело материнка Йохан, другое дело принц. Не может же король его вечно держать у себя. Королевская семья забеспокоится, будет скандал. Разве что в предсвадебном путешествии произойдет несчастный случай», подкинула вдруг идею Мия. Но. «Этого нельзя допустить», — горячо возразила я. «Только чтобы все понять, нужно найти Мадлен. Наверное, она и есть настоящая дочь короля, которая сбежала, а король срочно нашел ей замену, чтобы скрыть этот факт, и сразу отправил в монастырь на несколько лет, чтоб по возвращении было нормально, что ее никто не узнал. Волосы у нее тоже прямые и с рыжим оттенком, глаза зеленые. «Да», — согласилась Мия. Надо найти Мадлен. И тут перед нашими лицами выросло несколько стражников, настроенных сурово. В руке один держал листок, разыскиваются враги короны. И критически оглядывал наши лица.